Вместо заключения. Говорю для тех, кому понравилось и хочется продолжение банкета. А для этого приведу список того, чем занимаюсь по жизни. Я пишу книги. На данный момент доступны еще четыре. Как управлять собой и другими с помощью НЛП. НЛП — игры, в которых побеждают женщины. НЛП-технологии — разговорный гипноз. Источник красивых решений. Веду блоги в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Добавляйтесь в друзья или подписывайтесь. Мои аккаунты проще всего найти через мой сайт duals.ru. Там же есть ссылка на редко обновляемый канал на YouTube. И платные услуги. Я веду тренинги по разговорному гипнозу и личному развитию в групповом и персональном формате. Еще ко мне можно обратиться за индивидуальной консультацией или коучингом. Та самая мастерская. За подробностями заглядывайте на сайт.